Луиза приоткрыла дверь и невольно вскрикнула, увидав в полумраке на фоне бледного неба черные фуражки жандармов. Жандармы сопровождали двух бродяг довольно жалкого вида. Бригадир, давно знавший Луизу, отдал ей честь. — Мамаша, — обратился он к ней, — приютите-ка нас ненадолго вместе вот с этими парнями. Мы подобрали их сегодня ночью в окрестностях замка. — Боже мой! Господин бригадир, вы привели сюда бандитов, «И где прикажете их разместить?» — ужаснулась кухарка. жандар Муран улыбнулся. «Ваша кухня нам вполне подходит», — отвечал бригадир. Но, увидав, что служанка отрицательно мотает головой, продолжил. «Ничего не поделаешь, к тому же бояться вам нечего. Наши разбойники в наручниках не сбегут, да мы и не оставим их без присмотра. Мы только подождем, когда приедет господин следователь». Жандармы, подталкивая вперед своих пленников, Вошли в кухню. Луиза побежала было снять крышку с кастрюли, в которой закипала вода, но, услышав последние слова бригадира, обернулась. «Следователь — Следователь? — переспросила она. — Господин Депрель, но он уже здесь. — Не может быть. Бригадир, успевший уже сесть, тотчас вскочил на ноги. — Здесь, здесь, — говорю я вам, — заверила его старуха. — И маленький толстячок, который всегда его сопровождает, тоже. — Какой толстячок? «А, Жигу, секретарь, он, что ли?» «Возможно», — пробурчала Луиза. «Поручаю наших пленников вам, Моран», — строго приказал бригадир жандарму. «Не спускайтесь с них глаз». Задача, стоявшая перед жандармом Мораном, была, в общем-то, несложной. Бродяги, которых посадили в угол напротив плиты, казалось, не помышляли о бегстве. Внешне они сильно отличались друг от друга. Один был высокий, крепкий, жирными волосами, на голове маленькая жакейская шапочка, он молча покусывал свои огромные усы, бросая вокруг себя и на своего товарища по несчастью мрачные и встревоженные взгляды. Он был обут в подбитые гвоздями башмаки на деревянной подошве. Жандармом он заявил, что его зовут Франсуа Поль. Второй субъект, его выловили на задах какой-то фермы, где он пытался забраться в сток сена, был типичный деревенский бродяга. На голове у него красовалась старая фетровая шляпа, из-под которой в разные стороны торчали склокоченные рыжеватые волосы с сединой, лицо его почти полностью скрывала косматая борода. Выделялись лишь сверкающие глаза, которыми он все время водил в разные стороны, не без интереса озирая место, куда его привели жандармы. За плечами у него болталась тяжелая котомка, полная самых разнообразных предметов. В то время как первый хранил суровое молчание, Второй трещал, не умолкая, подталкивая своего соседа локтем, чтобы привлечь его внимание, он негромко бормотал. «Эй, ты сам-то откуда? Ты ведь не здешний, я тебя раньше никогда не видал. А вот меня здесь знают хорошо, я Бузиль, так меня все и зовут». И он фамильярно окликнул жандарма. неправда ли, господин маран мы с вами старые знакомые? Сегодня на то и четвертый или пятый раз вы меня зацапали». Сосед Бузилю удостоил его взглядом. — Так значит, для тебя тюрьма что, дом родной? — спросил он в тон Бузилю. — А что, я тюрягу уважаю? — отозвался болтун. — Правда, все зависит от времени года. Зимой, например, я очень даже не прочь в отдохнуть. Погода-то никудышняя, но летом веду себя прилично. Зачем летом рисковать? На дорогах и так всего навалом, бери не хочу. Да и крестьяне смотрят на все сквозь пальцы, другое дело зимой. «Знаю, знаю, почему меня замели сегодня ночью. Из-за кролика старухи шикар». Жандарм, который слушал этот разговор в полуха, вмешался. «А, так это ты, Бузиль, кролика украл?» «Ну, господин Моран, не будь вы в этом уверены, я бы тут, видимо, не сидел. И чего теперь спрашивать?» Сосед Бузиля покачал головой и совсем тихо сказал ему. «Какой там кролик? Тут дело дрянь. Про хозяйку этого замка слышал». — Вот еще! — отмахнулся от него Бузиль. Франсуа Поль не стал продолжать. В кухню вернулся бригадир. — Тот, кого зовут Франсуа Поль, прошу за мной! — строго приказал он. — Вас желает допросить, господин следователь. Франсуа Поль двинулся к бригадиру, выставив вперед руки в наручниках. Бузиль, бросив на жандарма заговорческий взгляд, больше ему поговорить было не с кем, удовлетворенно объявил. — Ну, с Богом! Вот как быстро сегодня. Даже в предвариловке не подержали Жандарм, сохраняя достоинство, ничего не ответил, и неисправимый болтун продолжал. Впрочем, для меня что с предвариловкой, что без, все одно. Лишь бы были еда и ночлег за казенный счет, а в бревете уряга теперь примиренькая. «Черт возьми!» — воскликнул Бузиль, немного помолчав и поводя носом. «Как здесь вкусно пахнет!» — и без церемонии обратился к кухарке. — У вас, дорогая Луиза, случаем не найдется для меня чего-нибудь перекусить. Кухарка обернулась негодующим видом. — Да вы никак боитесь меня. Вы что, совсем меня забыли? Ведь я частенько захаживал к вам за стырьем, и вы никогда не отпускали меня с пустыми руками. Вот когда у господина Долона снашивались ботинки, он всегда оставлял их мне. А теперь что ж вы откажете мне в куске хлеба? Кухарка, которую несчастный бродяга сумел таки разжалобить, Нерешительно взглянула на него, потом перевела взгляд на жандарма, как бы спрашивая у него разрешения. Маран пожал плечами и покосился на Бузиля с покровительственным видом. Ушла одна мамаша. Если вам так хочется, дайте ему чего-нибудь. В конце концов, я ведь его знаю, и думается мне, он тут ни при чем. Ах, господин Маран, подхватил Бузиль. Вот если и где что плохо лежит. Если кролик разгуливает по дороге, или курочка скучает в одиночку, я отрицать не стану. Но что касается всего остального, спасибо, хозяюшка. Луиза протянула Бузилю большой ломоть хлеба, который тут же исчез в глубине его огромной котомки. Интересно, чего этот в шапочке плетят легавому? Он, по-моему, новичок. А если я попадаю их кивалом, то чтобы не злить на все, отвечаю, да, господин судья, и они довольны, иногда даже смеются. А тот, что главное, скажет, встаньте, Бузиль, а потом как влепит мне недели две, три, а месяца два, когда как. Появился бригадир, уже один. Первого отпустили, — объявил он, обращаясь к жандарму. А с Бузилем, господин следователь, не видит смысла разговаривать. то что ж, меня выгоняют? — огорченно спросил бродяга, бросив встревоженный взгляд в сторону окна, по которому барабанил дождь. Бригадир не смог удержаться от улыбки. Так уж и быть. Бузиль, отведем тебя в тюрьму, заодно побеседуем о кролике. Ну, давай, пошли. Прошел день, грустный, мрачный. С утра Шарль Фрамбер с отцом бродили по большим молчаливым комнатам замка, не зная, куда себя деть. Всю вторую половину дня они вместе с Терезой и баронессой Девибре надписывали, сидя за круглым столом адреса родственников и друзей маркизы, На больших конвертах с черной каймой похороны были назначены на послезавтра. Господин Ромбер остался в замке до похорон. Баронесса де Вибре долго уговаривала Терезу поехать ночевать к ней в Киррель, но Тереза наотрез отказалась. Этьен Ромбер закончил просматривать газеты, в которых с большими подробностями и неточностями сообщалась о трагедии в булье «Тебе пора ложиться». Неожиданно строго приказал он сыну. Чуть позже Этьен Ромбер и сам поднялся на второй этаж, и, поравнявшись с комнатой сына, остановился как бы в нерешительности, но тут же, словно собравшись с духом, вошел к нему. Утомленный Шарль в это время уже начал раздеваться, Этьен Ромбер резким движением положил обе руки на плечи сына. «Признайся же мне, несчастный!» Глухим голосом приказал он. «Признайся своему отцу». Шарль, страшно побледнев, отпрянул от него. «В чем?» — пробормотал он. «Это ведь ты... ты убил...» Молодой человек хотел решительно возразить отцу, но голос ему изменил. «Убил? Я...» — вскричал он, наконец. «Но кого?» Не дав отцу ответить и угадав его мысль, Шарль продолжил. «Вы обвиняете меня в убийстве маркизы? Это ужасное, подлое, гнусное убийство?» конечно И его совершил ты. Нет, нет, клянусь, нет. Да, настаивал Этьен Рамбер. Оба, задыхаясь, стояли друг против друга. Шарль изо всех сил старался взять себя в руки. Это, говорите вы, мой отец, произнес он с дрожью и упреком. Внезапно на него напала какая-то апатия. Он обессилел, сник. Этьен Рамбер сделал несколько шагов по комнате. Потом, взяв стул, сел против сына. Провел рукой по лбу, словно отгоняя от себя Ужасный навязчивый кошмар Давай успокоимся И все обсудим, бедный мой мальчик предложила Сам не знаю почему, но уже вчера утром Когда я увидел тебя на вокзале У меня возникло какое-то нехорошее предчувствие Ты был такой бледный Осунувшееся лицо, запавшие глаза Отец Тихо отвечал Шарль Я же говорил вам, я плохо спал ночью Это мне известно, черт побери, взорвался Этьен Рамбер. Но есть ты не спал, то почему ничего не слышал? Тереза тоже ничего не слышала. Комната Терезы, — возразил Рамбер, — далеко от комнаты Маркизы, а твоя совсем близко. Только вы, отец, подозреваете меня в этом ужасном убийстве, — спросил Шарль. Только, — пробормотал Этьен Рамбер. возможно, пока, хотя едва ли. Известно ли тебе, что ты произвел крайне неприятное впечатление на друзей Маркизы? Когда в тот вечер накануне убийства судья Бонне рассказывал вам о каком-то преступлении, свершенном в Париже, не помню кем? — Так значит, они тоже подозревают меня? — спросил Шарль. — Но что значит подобное подозрения продолжал молодой человек, внезапно оживляясь. — У них нет фактов, нет улик. — Улик, увы. — Против тебя есть улики. И они ужасны. Вот послушай. Этьен Рамбер поднялся, и следом за ним пришлось подняться и Шарлю. Оба они вновь стояли друг против друга. Слушай же, Шарль, во время расследования следователь пришел к выводу, что в ту фатальную ночь никто не мог проникнуть в замок, и ты — единственный мужчина, который здесь ночевал. Но, может быть, кто-то все-таки проник? Нет, это исключено». — оборвал сын Этьен Рамбер. — И потом. — Как ты сможешь это доказать? Шарль был сражен, раздавлен. Все мысли в его голове спутались. Он молча стоял посреди комнаты, с трудом держась на ногах, и растерянно следил глазами за отцом, а тот, опустив голову, направился в ванную. — Пойдем со мной. Позвал он едва слышно. Шарль не в силах пошевелиться, не двинулся с места. Этьен Ромбер один вошел в ванную, нагнулся к полотенцам, которые в беспорядке лежали на нижней полке, достал одно из них все скомканное и вернулся с ним в комнату. — Смотри, — прошептал он, развертывая полотенце перед сыном, и Шарль при ярком свете лампы увидел на полотенце пятна крови. Молодой человек вздрогнул, потом хотел было что-то сказать, но Этьен Ромбер остановил его властным жестом. Неужели ты дальше будешь отпираться? Вот оно, неопровержимое доказательство твоего ужасного преступления. Эти кровавые пятна говорят сами за себя. Каким образом? А полотенце оказалось у тебя. Ты не можешь отрицать очевидное. Но я не виновен. Я не виновен, я ничего не понимаю. Шарль бессильно рухнул в кресло. Отец посмотрел на него долгим взглядом полном невыразимой нежности. «Бедный, бедный мой мальчик!» прошептал Этьен Рамбер и продолжил как бы про себя. «Видит Бог, может быть, ты не так уж и виноват. Ведь есть кое-какие обстоятельства, которые смягчают твою вину. Но почему? Почему, отец, вы продолжаете обвинять меня? Неужели вы действительно считаете меня убийцей?» Этьен Рамбер сокрушенно покачал головой. «Ах, как я хотел бы ради нашего доброго имени! Из уважения ко всем тем, кто нас любит доказать, что ты не можешь отвечать за свои поступки! Ведь у тебя такая тяжелая наследственность! Болезнь матери не могла не сказаться на сыне!» «Болезнь?» — с тревогой спросил Шарль. «Какая болезнь?» «Болезнь ужасная и загадочная, перед которой все мы бессильны, безоружны, безумие!» Боже мой! «Боже мой!» — вскричал Шарль вне себя от ужаса. «Что вы такое говорите, отец? Неужели моя мать сумасшедшая? Но пусть даже это так!» После тяжелого раздумья добавил молодой человек. «Сколько раз я поражался! Как странно! Непонятно, она ведет себя, но я! Причем здесь я!» И Шарль стал колотить себя в грудь, словно хотел удостовериться, что все это не снится ему во сне. «Я, по-моему, в здравом уме, возможно!» «У тебя была какая-то страшная галлюцинация, минутное помрачение рассудка», — сказал Этьен Рамбер. «Нет, нет, я не сумасшедший!» — прервал его Шарль. Молодой человек, вне себя от волнения, уже не старался сдерживаться. Он выкрикивал слова в ночную тишину, безразличной ко всему, что не касалось страшного разговора, который он вел с отцом. Этьен Рамбер тоже не думал о том, чтобы приглушить свой голос. В ответ на последнюю реплику сына у него вырвалось — Ежели ты в своем уме, Шарль, нет тебе прощения. Ты убийца, убийца. Внезапно оба они замерли, услышав шорох в коридоре. Дверь комнаты, которая оставалась приоткрытой, медленно распахнулась. В черном проеме появился белоснежный силуэт. Перед ними стояла Тереза в длинной ночной рубашке с распущенными волосами, с бескровными губами и с расширенными от ужаса глазами. Девушка убила нервная дрожь, Неимоверным усилием она подняла руку И указала пальцем на Шарля Тереза, Тереза, забормотала Тьен Рамбер Несчастный отец рухнул на колени И молитвенно сложил руки Тереза, ты все слышала? Губы девушки зашевелились Послышался вздох Да, продолжить она не смогла Глаза ее закатились Она обшатнулась и даже не вскрикнув без чувств, упала навсничьим. Глава пятая. Арестуйте меня. В километрах в 20 от Суяка железнодорожная ветка Бриевка-Гор, сделав петлю, заходит в туннель. Зима в тот год выдалась дождями, и железнодорожная насыпь Особенно на подступах к туннелю оказалось сильно размытой. В первых числах декабря бушевали настоящие бури, и произошло настолько сильное оседание грунта, что железнодорожная компания вынуждена была направить на этот участок самых опытных инженеров. Комиссия пришла к выводу, что в нескольких метрах от входа в туннель со стороны Суи-Яка железнодорожное полотно требует серьезного ремонта. И потому в течение последнего месяца все поезда, скорые, пассажирские, товарные, на участке от брива до Кагора задерживались приблизительно на полчаса. В целях безопасности машинистам было отдано распоряжение составы, следующие из Бриева, останавливать за 200 метров до выхода из туннеля, а те, что шли из Кагора, за 500 метров до въезда в него. сером декабрьским утром едва только рассвело, Бригада путевых рабочих под руководством мастера уже приступила к укладке новых рельсов, завезенных накануне. Рабочие переговаривались между собой. «Безобразие!» — возмущался пожилой рабочий. «Почему нас заставляют класть 12-метровые рельсы? Они ничем не лучше 8-метровых, а возникуда как больше!» «Что делать?» — отвечал его товарищ. «Нас ведь не спрашивают!» Неожиданно раздался пронзительный гудок. В глубине зияющий черной дыры туннель Показался свет двух фар, поезд на Кагор, соблюдая предписания Остановился в положенном месте и просил разрешить ему проезд. Согнав с путей своих рабочих, мастер подошел к семафору и дал знак поезду, сигнал, продолжать движение. У самого въезда в туннель, возле будки обходчика 14 участка, в видении которого находились 4 километра путей, и в том числе 900 метров туннеля, остановился незнакомый мужчина. Это тот самый поезд, что прибывает в Верьер в 6:55 утра, небрежно спросил он. Да, тот, но он опаздывает. Поезд проехал. Три красных фонарика последнего вагона скрылись в утренней дымке. Обходчик занялся уничтожением сухой травы вдоль железнодорожного полотна и почти скрылся в туннеле, но тут незнакомец снова окликнул его. Собеседником обходчика оказался никто иной, как Франсуа Поль, тот самый бродяга, которого накануне после короткого допроса следователь Депрель отпустил на свободу. — Народу там не густо, — сказал он, не говоря уж про первый класс. — Ясное дело, — ответил обходчик, опуская на землю мотыгу. — все что побогаче и ездят первым, предпочитают экспресс. Он приходит в бриф ночью в два часа пятьдесят минут. — Конечно, — подхватил Франсуа Поль. — но как быть тем, кто едет до Гурдона, Суяка, Верьера? В общем, до какой-нибудь маленькой станции, где экспресс не останавливается. По правде сказать, я никогда об этом не задумывался, — пожал плечами обходчик. Скорее всего, они входят в Бриле или в Кагоре, а дальше добираются кто как, на том же пассажирском или на дневных, а может, вызывают к поезду собственные экипажи. Франсуа Аполь перевел разговор на другую тему. холод какой завернул, да уж, к тому же дождь собирается. Франсуа Аполь с удивлением взглянул на обходчика. Небо было совершенно чистым. «Верно, верно, — говорю, — подтвердил обходчик, — ветер западный, а у нас это всегда, значит, дождь». «Как и везде, — с унынием заключил Франсуа Аполь, — вот уж действительно не везет, так не везет. Обходчик с сочувствием взглянул на бродягу. «Видно, в карманах у тебя пусто. Да ты не огорчайся. Можешь здесь подрядиться, тебя возьмут. Да?» — В самом деле, конечно. — Вот как раз идет мастер, хочешь поговорю? — Подожди пока, — отвечал Франсуа поль Я, конечно, не отказываюсь, но все сначала пойду взгляну, что у вас тут за работа, подойдет ли мне. Бродяга медленно, не отрывая глаз от земли, пошел вдоль насыпи. Мастер, миновав его, остановился поговорить с обходчиком. — Ну что, папаша Мишу, как здоровье? — Скрипим помаленьку, — отвечал тот. — А как ваша работа продвигается? Моей-то здорово прибавилось с тех пор, как поезда стали делать остановку на моем участке. — Это почему же? — удивился мастер. — Сейчас объясню. Машинисты пользуются остановкой, чтобы выбросить залу. В результате оставляют в туннеле целые ее груды, и мне приходится все убирать. Мастер рассмеялся. — Требую компании, чтобы отрядили тебе помощников. — Но где их взять, этих помощников? — заметил папаша Мишу. — Кстати... Тут только что был один малый, я бы советовал ему наняться к вам. «Надо поглядеть», — сказал он, — «надо поглядеть, что тут за работа». И был таков. Видно еще один лентяй. Ах, папаша Мишу, нынче настоящих работников-то днем с огнем не сыщешь. Кстати, если этот парень не обратится ко мне сейчас же, я прошу его отсюда. Железнодорожное насыпь не место для прогулок, тот глаз да глаз нужен. Они-то позарятся на болты, да на медь. Тем более, что сейчас. В округе полным-полно, бродяг? Да, это точно. И не только бродяг, — подхватил папаша Мишу, — убийц. Вы верно слыхали об убийстве в замке Болье? Как не слыхать? Да в моей бригаде только об этом и говорят. Знаете, вы правы, папаша Мишу. Я, пожалуй, прослежу, чтобы тут никто не околачивался, и начну с вашего приятеля. Внезапно мастер замолчал. Он с удивлением смотрел вниз, под насыпь. Обходчик, проследивший за его взглядом, был тоже весьма озадачен. Помолчав несколько секунд, они приглянулись и заулыбались. На фоне сумрачной долины возвышалась величественная, легко узнаваемая фигуры жандарма. Как видно, он пришел сюда пешком и теперь явно кого-то высматривал. — Ну и дела, — заговорил папаша Мишу. — Вот бригадир Дусе тут как тут... Похоже, он кого-то заприметил. Так, видно, но и есть, согласился мастер. За последние три дня власти с ног сбились, а все из-за этого убийства в Болье. Не меньше 20 бродяг перехватали, но всех пришлось отпустить. Говорят, и здешних вряд ли кто пошел бы на убийство, ведь маркизу де Лангрюн все так любили. Смотрите, смотрите, перебил его мастер, указывая на жандарма, который медленно взбирался на насыпь. Похоже, бригадир решил познакомиться поближе с вашим приятелем, который так усердно ищет работу. Что ж, вполне возможно. Физиономия у этого типа весьма подозрительная. К тому же он не здешний. Оба они с большим интересом стали наблюдать, что произойдет дальше. В метрах в пятидесяти от них Франсуа Поль медленно в задумчивости спускался по направлению к вокзалу. Услыхав за собой шаги, он обернулся. Узнал бригадира и нахмурил брови. Жандарм повел себя как нельзя странно. С почтительным видом остановился в нескольких шагах от незадачливого бродяги. Рука его машинально втянулась к фуражке. Последовал резкий оклик «Да что это такое, бригадир? Я же просил меня не беспокоить!» Бригадир сделал шаг вперед. «Господин инспектор, прошу меня простить, но мне надо сообщить вам нечто важное. Франсуа Поль!» которого жандарм почтительно именовал господином инспектором, был на самом деле никто иной, как инспектор сыскной полиции, присланный накануне в Болье Парижской префектуры Впрочем, это был не какой-нибудь заурядный полицейский, обычный инспектор. Словно предчувствуя, что дело Лангрен окажется сложным и запутанным, начальник сыскной полиции выбрал лучшего из своих сыщиков, самого опытного, своего инспектора Жува. Вот уже двое суток Жув под видом бродяги шнырял в окрестностях замка Болье. По его же приказанию он был на всякий случай арестован вместе с Бузилем и, таким образом, сохраняя инкогнито, мог продолжать расследование по своему методу. Лицо Жува перекосилось от досады. Да будьте же осторожнее», — прошептал он, — «на нас смотрит. И раз уж мне придется возвращаться вместе с вами, то арестуйте меня, наденьте мне наручники». «Прошу простить меня, господин инспектор, но на это я никогда не отважусь», — отвечал жандар Жуф вместо ответа повернулся к нему спиной. «Сейчас я сделаю несколько шагов в сторону», — твердо сказал он, — «словно хочу от вас убежать. Вы же грубо схватите меня за плечо. Я упаду на колени, и вы наденете мне наручники». Столпившись у въезда в туннель, обходчик, мастер и рабочий с интересом наблюдали за необычной сценой между жандармом и бродягой. Вдруг они увидели, как бродяга бросился бежать, но бригадир тотчас же схватил его. Несколько минут спустя бродяга, уже на ручниках покорно спускался с жандармом по крутому склону насыпи, потом оба не исчезли за деревьями. — Вот еще один готов, — вздохнул старый обходчик так да как легко попался-то!» Когда Жув с бригадиром быстрым шагом шли к замку Болье, Жув спросил у попутчика, «Ну так что же случилось?» «Господин инспектор», — ответил жандарм, «убийца известен. Как сообщила нам Тереза, глава шестая, Фантомас — это смерть». Было восемь часов утра. Жуф, успевший по дороге освободиться от наручников, торопливым шагом подходил к замку, у самой ограды, которого он столкнулся с Депрелем. — Ну, как вы уже в курсе? — спросил его Жуф своим спокойным, ровным голосом. Следователь взглянул на него с удивлением. — Судя по выражению вашего лица, вы еще ничего не знаете, господин следователь. Так вот, готовьте ордер на арест. Нам с вами предстоит арестовать Шарля Рандера Депрель отпрянул назад, но тут же поспешил за Жувом, который, миновав калитку невозмутимо, шагал к замку. «Что случилось?» — спросил Депрель. «Вы что, подозреваете его?» «Мягко сказано!» — в один голос ответили инспектор и бригадир жандармерии. В нескольких словах Жув рассказал следователю то, что передал ему бригадир. Следователь не скрывал своего удивления. «Как же все-таки?» — начал он, но внезапно остановился. Все трое тем временем уже подошли к крыльцу. Навстречу им выбежал растрепанный, встревоженный управляющий дулон. «Где рамдеры? Где рамдеры? Вы их не видели?» — кричал он. Следователю, достаточно оглушенному уже тем, что открыл ему жуф, сразу удалось свести воедино столь быстро сменяющие друг друга события. И инспектор же схватил все на лету и, повернувшись к бригадиру, пробормотал «Аптичка-то!» Упорхнула. Уже в замке Жуф и Депрель попросили Делона уточнить, какие детали из рассказа Терезы. «Когда я сегодня рано утром пришел в замок, — объяснял управляющий, — то застал обеих старых служанок, Луизу и Мари, в комнате мадемуазель Терезы. Нашей молодой хозяйке было плохо, и они хлопотали вокруг нее. Минут через 20 приблизительно в половине седьмого, Мадемуазель Тереза немного успокоилась и сумела рассказать нам о том, что слышала ночью, об ужасном разговоре свидетельницы, которого оказалось разговоре между сыном и отцом Рамберами. — И что же вы предприняли? — спросил Депрель. — Я отправил конюха хажана в Сен-Жури, во-первых, за доктором, а во-вторых, предупредить бригадира Дуссе, он и прибыл первым. Я рассказал ему то, что знал, потом пошел вместе с доктором к мадемуазель Терезе. Следователь обратился с тем же вопросом к бригадиру жандармерии. «Господин следователь», — отвечал бригадир, — «как только я получил эти сведения от господина Долона, я счел необходимым отправиться с господином Жувом». «Черт возьми!» — прервал его Депрель. «Вы совершили непростительный промах, любезный бригадир. Прежде всего вы должны были позаботиться о том, чтобы ромберы не могли скрыться». «Прошу прощения, господин следователь». Живо возразил бригадир. «Я поставил у входа в замок Морана. Он должен был помешать этим господам выйти из замка, если у них явилось бы такое намерение. И Моран их тоже не видел». Жув, который уже успел угадать, что произошло, ответил вместо бригадира. А доблестный Моран не мог их видеть. По той простой причине, что они покинули замок еще в середине ночи, сразу после ссоры. «У вас все, бригадир, все, господин инспектор». «Ну что ж, бригадир, полагаю, господин следователь немедленно прикажет нам бросить своих людей на поимку беглецов?» «Разумеется, — подтвердил Депрель, — и поторопитесь. Бригадир поспешил покинуть замок. Инспектор и следователь молчали. Долон в растерянности стоял чуть поодаль. «Где мадемуазель Тереза?» — спросил Депрель. Долон придвинулся чуть вперед. «Она заснула, господин следователь». Ей лучше, с ней доктор. И он просил ее не будить. — Хорошо, — отвечал следователь. — Оставьте нас одних. Долон удалился. — Господин Депрель, давайте поднимемся на второй этаж, — предложил Жуф. Несколько мгновений спустя Жуф и Депрель уже сидели в той самой комнате, где два дня прожила Тьен Рамдер и молча глядели друг на друга. Следователь первым нарушил молчание. Так что же, дело окончено. Этот Шарль Рамбер убийца. Шарль Рамбер... Жуф с сомнением пожал плечами. Да, действительно, получается, что он убийца. Но вы вроде в этом сомневаетесь, удивился Депрель. Жуф, опустив глаза, внимательно рассматривал носы своих ботинок, потом поднял голову. а хотя вывод напрашивается сам собой в глубине души. Я не верю вину Шарля Рамбера. Но я не понимаю, какие могут быть сомнения. Улики против него тяжелейшие. К тому же он практически ничего не смог ответить на обвинение отца, что равносильно признанию. Но кое-что говорит и в его пользу. С легким сомнением в голосе возразил Жуф. Расследование однозначно показало, что преступление было совершено кем-то, кто находился в доме. Ведь так возможно, — отозвался Жуф. Но не обязательно. — Как вас понимать? — «Не будем торопиться, господин следователь!» — улыбнулся Жуф и, поднявшись, предложил. «Здесь нам пока нечего делать. Давайте пройдем в соседнюю комнату, в которой жил Шарль Франдер». Депрель вышел следом за инспектором. Закурив сигару, Депрель удобно устроился в кресле. Жуф тем временем расхаживал взад и вперед по комнате, изучая ее своими быстрыми зоркими глазами. «Не будем торопиться!» Позволю себе сказать это еще раз, господин следователь. И вот почему. Вновь заговорил Жуф. Я полагаю, что в этом деле следует прежде всего решить два принципиальных вопроса. Каков характер самого преступления и какими мотивами руководствовался преступник? Если вы не против, давайте сейчас же попытаемся ответить на оба эти вопроса и прежде всего спросим себя, как следует квалифицировать юридическое убийство маркизы Делан Грюн. «Первый вывод, к которому приходишь после осмотра места преступления и трупа, преступление относится к разряду убийств, свершенных с особой жестокостью. По внешнему виду жертвы можно уже кое-что сказать о характере убийцы. Очевидно, удары такой силы мог нанести человек низкого происхождения из преступной среды. Профессионал...» «Почему вы пришли к такому выводу?» — поинтересовался Деполь. «Вспомните...» Как выглядит рана, ведь вы осматривали покойную. Горло почти полностью рассечено каким-то режущим предметом. Рану такой глубины и ширины невозможно нанести одним ударом. Очевидно, убийца вошел в раж и перестарался. Это говорит о том, что убийца отнюдь не претила его деяние Такие убивают без страха, а может быть даже без волнения. Внешний вид раны говорит еще и о том, что убийство совершено человеком сильным. Вам, конечно, известно, что люди слабые физически, с плохо развитой мускулатурой бьют обычно в глубину, а значит, острым орудием, в то время как люди сильные предпочитают режущие удары, страшные широкие раны. Да, ваши выводы абсолютно верны, согласился Депрель. И я вслед за вами склонен думать, что мы действительно имеем дело с убийством, именно этого рода. Но, может, вы сделали еще какие-нибудь наблюдения? Давайте теперь попробуем, сказал Жуф, определить, каким орудием было совершено убийство. Мы его не нашли. Пока, во всяком случае. Я отдал распоряжение опорожнить все выгребные ямы, вычистить в парке пруд и обыскать все кустарники, но независимо от этого. Я уверен, абсолютно уверен что орудием преступления является обычный нож с фиксатором, самый примитивный нож, каким пользуются грабители. Аркиза де Лангрюн была убита неблагородным кинжалом. Что заставляет вас так думать? Опять же, внешний вид, раны. Если бы убийца воспользовался колющим орудием, он бы бил, скорее всего, в сердце, а он резал горло. Резал лезвием, это важно. Значит, орудием убийства был нож, а не кинжал а само совершено профессионалом. — И что из этого следует? — спросил Депрель. — А то, что такое преступление вряд ли мог совершить Шарль Ромбер. — Со значением, — сказал Жуф, — молодой человек из хорошей семьи, да еще в таком юном возрасте никак не может оказаться профессиональным убийцей. — Действительно, — пробормотал Депрель, — «Ну, теперь, с вашего позволения, господин следователь, рассмотрим мотив или мотивы преступления. Зачем преступнику понадобилось убивать?» М -м, «Конечно, с целью ограбления», — с запинкой отвечал Депрель. «А что он украл?» — спросил Жуф. «Ведь на ночном столике маркизы прямо на виду были найдены все ее перстни бриллиантовые броши и кошелек». «Само собой, разумеется, я тщательно исследовал содержимое всех взломанных ящиков и обнаружил и другие драгоценности, а также золотые и серебряные монеты на сумму 510 франков, три банковских билета по 50 франков. Хорош вор, если он не замечает деньги и драгоценности, которые сами лезут к нему в руки». «Да, да, это в самом деле странно», — признал следователь. «Конечно, странно. Может быть, он метил на что-то большее». Но на этот вопрос, признаться, я затрудняюсь дать ответ. Понимаю. Жуф продолжал свои рассуждения. Другое дело, если преступник никакой не профессионал, а маньяк сумасшедший, который совершил убийство без всякой цели в приступе безумия, к сожалению, такое сейчас случается довольно часто. И что тогда? Перебил его Депрель. А вот тогда я бы вновь вернулся к молодому Рамдеру. Потому что, хотя даже самые серьезные улики не могут заставить нас поверить, что Ромбер — профессиональный убийца, но на роль маньяка он годится вполне. Мать его, кажется, страдает умственным расстройством. И если предположить на минуту, что Шарль Ромбер — истерик, больной, вполне может быть повинен в убийстве Маркизы де Лангрюн. Кстати, это никак не противоречит нашим предыдущим выводам насчет физической силы убийцы потому что у психически больного человека при определенных обстоятельствах силы могут удостеряться. К тому же, продолжал Жу, жестом остановив следователя, который намеревался было что-то у него спросить, вскоре я буду располагать весьма точными данными о мускульной силе убийцы. Доктор Бертильон недавно изобрел замечательный динамометр, позволяющий точно определить силу человека, который произвел взлом. Я отправил на исследование обращик доски от взломанного ящичка и вскоре получу нужные сведения. Бертильон. Бертильон. Альфонс. 1853-1914 годы. Французский криминалист, разработавший некоторые полицейские приемы раскрытия преступлений. В Бертильон наш, созданную им научную систему установления личности преступников ходили антропометрии Словесный портрет, сигналитическая фотография и описание особых примет. «Да, это действительно может иметь решающее значение», подтвердил Депрель. «Но раз мы до конца не уверены в виновности Шарля Ромбера, давайте подумаем, нет ли у нас оснований подозревать еще кого-нибудь». «Да, мы вполне можем методом исключения ограничить круг подозреваемых», предложил Жуф, «и приступим к этому немедленно». Это будет еще одним шагом вперед. Следователь согласился и начал первым. На мой взгляд, старые служанки, луизы и Мари, вне подозрений, заявил он. Что касается бродяг, которых мы арестовали отпустили, не считай вас, Жуф, это слишком безликие и примитивные создания. Жуф утвердительно кинул головой, и следователь продолжал. Теперь Долон. «Думаю, вы согласитесь со мной, господин Жуф, что он представил нам бесспорное алиби. Всю ночь до пяти часов утра он просидел вместе с врачом у постели больной жены. Видимо, его тоже надо исключить из числа подозреваемых». «Тем более, что, как установил судебный врач, преступление было совершено между тремя часами ночи и четырьмя часами утра», — подтвердил Жуф. «Так, теперь посмотрим, как обстоят дела с Этьеном Рамбером». «Этьен Рамбер?» Сейчас же откликнулся Депрель. Выехал в тот день около девяти вечера с вокзала Орсе пассажирским поездом, который прибывает в Верьер утром без пяти минут 7 Он провел ночь в поезде и прибыл именно им. лучшего алиби быть не может. — Действительно, не может, — отозвался Жуф и продолжил. — Значит, нам остается только Шарль Ромбер. И внезапно оживившись, он заговорил с воодушевлением. Преступление было совершено абсолютно бесшумно. Убийца находился в доме. Он подошел к комнате маркизы, тихонько постучал. Маркиза открыла ему дверь. Она не удивилась, увидав его. Она его знала. Он прошел вместе с ней в ее комнату. «Подождите, подождите, Жуф!» Прервал его Добрель. «Тут у вас концы с концами не сходятся. Вы забыли, что дверь в комнату маркизы была взломана. Задвижка сорвана. Она буквально висела на болтах». Жуф с улыбкой взглянул на него. — Я ждал этого вопроса, господин следователь. Но прежде чем я вам отвечу, сделайте любезность, пройдите-ка со мной еще раз на место преступления, и я покажу вам нечто любопытное. Жуф пересек коридор и вошел в комнату маркизы де Лангрюн. — Взгляните-ка еще раз на эту задвижку, — сказал Жуф де Прелю. — Вы не находите мне ничего странного? — Нет, — отвечал следователь. — А вот я нахожу, — воскликнул Жуф. Задвижка вырвана, но сама скоба, куда она должна обходить при забирании двери, цела. Однако, если бы дверь действительно взламывали, скоба вылетела бы вместе с задвижкой. — Это значит, что... — пробурмотал Депрель. — Посмотрите-ка внимательнее на эти шурупы, — продолжал Жуф. — Да, вот тут я вижу совсем свежие царапины, — присмотревшись, — сказал следователь. — Отсюда я делаю вывод, что... — Да говорите же, говорите торопил его Жуф, что на самом деле эти шурупы вовсе не были вырваны, робко продолжал следователь, а просто вы значит, и значит, подхватил Жуф, все это подстроено специально, и мы можем быть совершенно уверены, что убийца, поступая таким образом, просто хотел пустить нас по ложному следу, заставить поверить, что дверь была взломана, в то время как она была открыта самой маркизой де Лангрюн. Значит, убийца был ей знаком. Жуф внезапно остановился, а затем без всяких церемоний повлек следователя обратно в комнату Шарля Рандера Он прошел прямо в ванную, опустился на колени и ткнул пальцем в клеенку, которая была растерена на полу. — Что вы здесь видите, господин следователь? Следователь поправил свой монокль и, пристально посмотрев на то место, куда указывал ему полицейский, обнаружил маленькое черное пятнышко. «Это кровь?» — спросила «Кровь!» — подтвердил Жуф. «И, следовательно История с окровавленным полотенцем, обнаруженным Рамбером отцом в туалетных принадлежностях сына, не выдумка впечатлительной мадемуазель Терезы. Оно действительно существовало и является решающей уликой против молодого человека». Депрель наклонил голову. «Да». Тут ничего не скажешь. Виновность Шарля Ромбера можно считать доказанной. Помолчав, несколько секунд Джу вдруг сказал. Нет, нельзя. Депрель застыл в изумлении. Как! — вскричал он. В «Вот это серьезно? Абсолютно серьезно. Да, у нас есть основания предполагать, что убийство совершено кем-то, кто находился в доме. И в этом случае убийца, несомненно, Шарль Ромберр. Но мы не можем исключать возможность того, что кто-то проник в дом снаружи. Что, например, мешало убийце войти в дом через дверь? Но ведь дверь была заперта на ключ. И что из этого? — усмехнулся Жуф. Уверяю вас, самое ненадежное, что можно придумать, — это замок, открываемый ключом. Вот если бы дверь запиралась на обычный засов, хороший, надежный засов, как в прежние добрые времена, я бы сказал вам, в дом никто не входил. Потому войти в помещение, закрытое на засов, можно лишь одним способом, взломав дверь. Но мы-то имеем дело с ключами. А нет такого ключа, с которого нельзя было бы снять слепок. И нет такого слепка, с помощью которого нельзя было бы сделать дубликат. Ну, а с дубликатом войти и расплюнуть. Но если бы убийца проник в дом снаружи, — возразил Депрель, — он бы наверняка оставил следы возле него, а мы ничего не обнаружили. — Ошибаетесь, — поправил его Жуф. — Прежде всего, у нас имеется обрывок карты Тарида, комплект туристских схем отдельных городов и районов Франции с указанием их основных достопримечательностей. Жуф вынул этот обрывок из кармана. Я нашел его вчера по дороге от замка к насыпи, и на этом обрывке по странному совпадению как раз окрестности замка Болье. Это не доказательство, — прервал его следователь. Что странного в том, что в нашем районе найден кусок карты нашего же района. Вот если вы нашли у кого-то оставшуюся ее часть, вот тогда... Смею вас уверить, — сказал Жуф, — что я займусь этим самое ближайшее время. К тому же карта не единственная, чем я располагаю в поддержку своей версии. Сегодня утром возле наступи я обнаружил весьма подозрительные следы. «Ну и что из этого, по-вашему, следует?» — отозвался следователь, на которого открытие из Жува вроде бы не произвело большого впечатления. Жув принялся размышлять вслух. «А почему бы нам не объединить обе эти версии?» Если мы предположим, что убийца находился в замке до свершения преступления и покинул замок сразу же после, что вы скажете о преступнике, который, свершив убийство, вскочил в поезд на ходу, оставив на нацепи следы, которые я и обнаружил? Скажу, что поезд — это не трамвай, в него так просто не вскочишь. Правильно, — согласился Жуф. Но замечу вам, что возле тоннеля в связи с ремонтными работами все поезда уже месяц как делают остановку. Следователь, несколько поколебленный рассуждениями Жува, все же привел еще одно возражение. — Да, но мы ведь не нашли никаких следов возле замка. — Не нашли, — признал Жув. Но я заметил на клумбе, прямо под окнами маркизы, участок удивительно ровной земли. Если бы я спрыгнул со второго этажа на рыхлую землю и захотел уничтожить следы от своих ботинок, картина была бы именно такой. Мне бы хотелось взглянуть самому. — Что ж, за этим дело не стало, — согласился жуф Депрель с Жувом быстро спустились по лестнице и вышли из замка. Дорогой следователь спросил у Жува, как, по его мнению, можно объяснить отсутствие следов на газоне. «Все очень просто», — сказал Жув. «Если, как мы предполагаем, убийца пробежал по газону, то это случилось ночью. Под утро же выпала роса, а общеизвестно, что когда роса испаряется, травы, примятые людьми и животными, распрямляются и всякие следы исчезают». Наконец следователи инспектор дошли до того участка на клумбе, который, по поражению Жува, был слегка подправлен и, опустившись на колени, внимательно осмотрели землю. Рядом с клумбой раскинул свои листья крупный ревень, от которого на клумбу даже падала тень. Жув, мимоходом взглянув на ближайший лист, невольно издал изумленный возглас. — Ну вот, я так и знал! — Удовлетворенно воскликнул он. — В чем дело? — спросил следователь. — Смотрите. Жуф показал Депрелю лист ревеня, весь усыпанный маленькими черными точками. Жуф ладонью очистил поверхность листа. — Смотрите, — сказал он удивившемуся Депрелю. — Земля. Обычная земля, как та, что десятью сантиметрами ниже вокруг нас. Ну и что? Что это? А то, что, по моему убеждению, — улыбнулся Жуф, — обычная земля, и даже растения не способны передвигаться самостоятельно, тем более прыгать на 10 сантиметров в высоту. Поскольку следователь молчал, Жуф продолжал. Отсюда я делаю вывод, что раз эта земля не попала на ревень сама по себе, она была туда привнесена. Вы спросите меня, как? Да очень просто. Тот, кто прыгнул в этом месте на клумбу, господин Депрель, уничтожил следы от своих ботинок, разровняв землю руками, а поскольку руки у него оказались грязными, в земле, он машинально отряхнул их. Земля, которая прилипла к его пальцам, разлетелась в разные стороны и частью попала на лист ревеня, где мы ее и обнаружили. Таким образом, совершенно очевидно, что если даже убийца и не проникал в замок снаружи, то он, по крайней мере, бежал оттуда после свершения убийства. В таком случае это был, наверное, не Шарль Ромберг, И все же получается, что это был именно он. Наступило молчание. Депрель, которого все больше и больше раздражали выкрутаться и Жува, обдумывал его слова. — Есть еще одна последняя версия, которую мне придется тоже изложить вам, — вновь заговорил Жув, хотя вряд ли она вам понравится. — Видите ли, сударь, преступление в Болье, преступление странное, загадочное, таинственное, В общем, это настоящее преступление в духе Фантомаса. Услышав от полицейского это почти легендарное имя, Депрель пожал плечами. Вот так так. Я бы никогда не поверил, что вы призовете на помощь Фантомаса. Фантомас, черт возьми, это слишком легкий выход. Самый простой способ объяснить преступление. А между нами говоря, я считаю всю эту историю с Фантомасом просто шуткой придуманный в кулуарах Дворца Правосудия. Фантомас не существует. Жюль вздрогнул и после минутного молчания заговорил очень серьезно. «Напрасно вы смеетесь, сударь!» «Ой, как напрасно!» Он говорил сдержанно, но выделял каждое слово. Точно хотел таким способом подчеркнуть свою убежденность. «Вы следователь, а я всего лишь скромный инспектор с искной полиции но вы практикуете три 4 года» а может быть и того меньше, а я 15 лет. И я знаю, что Фантомас существует. И мне вовсе не смешно, когда я начинаю подозревать, что к делу причастен Фантомас. Депрель смотрел на полицейского, не скрывая своего удивления. Никто никогда не посмел бы назвать меня трусом, продолжал Жуф. Я видел смерть вблизи. Целые банды злодеев клялись разделать со мной. Мне угрожали местью. Пусть меня это не трогает. Но когда мне говорят о Фантомасе, когда в каком-то деле я чую присутствие этого гениального злодея, тогда, господин Депрель, мне становится страшно. Мне, Жу, страшно, потому что против Фантомаса нельзя бороться обычными средствами, потому что храбрость его не имеет границ, могущество его беспредельно, потому что чего уж там, Господин Депрель, все, кто пытался бороться с ним, мои друзья, сослуживцы, начальники, все до одного погибли. Фантомас существует. Я знаю, это ну кто он. Можно без страха смотреть в лицо опасности, на безликой опасность о которой только догадываешься, внушает ужас. то что, он дьявол, что ли, этот Фантомас, перебил его следователь. Уж, наверное, он такой же человек, как все. Да, вы правы. Это человек, такой же, как мы и с вами. Но этот человек, повторяю вам, гений у него какой-то особый дар убивать, не оставляя никаких следов. Его не видишь, а угадываешь. Его не слышишь, а предчувствуешь. Если в этом деле замешан фантомаз, то я не уверен, сможем ли мы когда-нибудь его распутать. Но ведь это не значит, дорогой мой жув, что мне надо бросать следствие. Спросил Депрель, на которого речь Жува, хотел он того или нет, все же произвела впечатление. Полицейский рассмеялся невеселым смехом. — Что вы, что вы, сударь? Если я и признался вам, что мне страшно, то совсем не имел в виду, что я трус. Будьте уверены, свой долг я выполнил до конца. У них за спиной раздались чьи-то шаги, и они обернулись. Это оказался запыхавшийся почтальон. — Кто-нибудь из вас, господа, знает господина Жува? — Жув, это я... — ответил полицейский. Он взял телеграмму, резким движением раскрыл ее и, пробежав глазами, вздрогнул от неожиданности. — Прочтите, господин следователь, прошу вас, — сказал он, протягивая телеграмму Депрелю. Телеграмма была послана сыскной полиции и имела следующее содержание. — Срочно возвращайтесь в Париж. Исчезновением лорда Белсома кроется страшное преступление. Предполагаем... Участие фон Томаса. Глава 7 Южное пароходное агентство. Здесь живет господин Гурн. Консьержка дома номер 147 по улице Лавера, госпожа Дуланг, как раз так что вернулась в свой закуток, наспех подметя на лестницах и теперь с любопытством разглядывала человека, который задал ей этот вопрос. Перед ней стоял высокий, темноволосый мужчина с пышными усами, в мягкой шляпе и в пальто, застегнутом сверху донизу, с поднятым чуть ли не до воротником. «Здесь живет господин Гурн», — повторил свой вопрос посетитель. «Его нет, сударь», — ответила консьержка. «Он в отъезде уже довольно давно. Это мне известно», — не отступал не Гурн. И все же, мадам, я хотел бы подняться к нему в комнату, так что прошу вас меня туда проводить. Мужчина стал рыться в кармане, словно собираясь предъявить письмо или удостоверение в оправдании столь деликатной просьбы. Но консьержка после нескольких минут раздумья опередила его. «Вы хотели бы...» а, -а, -а все ясно. Вы пришли за вещами. Вы из агентства. Подождите, как же называется это агентство? Какое-то чудное название. Кажется, английское».